Здесь, где берег скалистый, они остаются исключительно в воде. Но в Южной Америке встречаются типы, которые охотятся на берегу. Выходят на сушу и нападают на тюленей и другую живность. Он замолк в ожидании новых вопросов, но женщина молчала. «Третий вид обитает в ближайших окрестностях острова», — продолжал Эннвек. «Резиденты, большие семьи. Вы знаете остров?» «Немного». На востоке, в сторону материка, есть пролив Джонстоун. Там резиденты живут круглый год. Они питаются исключительно лососем. С начала 70-х годов мы изучаем их социальную структуру. Он сделал паузу и растерянно взглянул на нее. «О чем это я? Почему мы об этом заговорили?» Она засмеялась. «Простите меня, это я виновата. Выбила вас из колеи. Но мне всегда все хочется знать поточнее. Это у вас профессиональное? Врожденное». «Впрочем, вы хотели мне рассказать, какие киты исчезли, а какие нет». «Да, я хотел это сделать, но, но у вас нет времени». Эннвек бросил взгляд на черновую тетрадь и ноутбук. «За сегодняшний вечер он должен завершить статью». Но вечер еще не кончился. А он к тому же почувствовал голод. «Вы остановились в Виконинише?» — спросил он. «Да». «Что вы делаете сегодня вечером?» «О!» — она подняла брови и улыбнулась ему. В «Последний раз мне задавали этот вопрос лет десять». Назад. Как это волнующе! Он ответил ей улыбкой. По правде говоря, меня подгоняет голод. Я подумал, не продолжит ли нам разговор за ужином. Хорошая идея. Она соскользнула со ствола, погасила сигарету, а окурок сунула в карман ветровки. Но я должна вас предостеречь. Я разговариваю во время еды, причем безостановочно задаю все новые вопросы, если меня не остановить интересным рассказом. Так что уж вы не подкачайте. Кстати, она протянула ему руку, Саманта Кроу, «Зовите меня Сэм, как все». Ресторан располагался на самом краю утеса, будто хотел прыгнуть в море, и оттуда открывался панорамный вид на залив. Место было идеальное для наблюдения за китами. Но в этом году даже здесь приходилось довольствоваться видом лишь тех обитателей моря, которых приносили с кухни. «Проблема в том, что кочевники и прибрежные касатки больше не показываются», — объяснил Энн Век. «Резидентов не меньше, чем обычно», но они не любят появляться на этой стороне, хотя пролив Джонстоуна становится для них все неуютнее. Почему? А как бы вы чувствовали себя, если бы вам приходилось делить свой дом с паромами, баржами, пассажирскими судами и рыбаками? Кругом тарахтят моторки. Ванкувер промышляет древесины. Сухогрузы вывозят в Азию все окрестные леса. Когда исчезают деревья, то реки мелеют, и лосось теряет свои нерестилища а резиденты не едят ничего, кроме лосося. Понимаю. Но вы беспокойтесь не только из-за касаток, ведь так? Серые киты и горбачи — наша главная-главная боль. То ли они нашли обходной путь, то ли им надоело быть зрелищем для туристов. Он покачал головой, но все не так просто. Когда в начале марта перед островом Ванкувер появляются стаи китов, у них в желудках уже несколько месяцев пусто. Всю зиму в Калифорнии они проедают накопленный жир. Но ведь когда-то он кончается, и здесь они впервые получают пропитание. Может, они проплыли дальше в открытом море? Там для них мало еды. В серомке там, например, бухта Викониниш поставляет главную часть их пропитания, которую в открытом море не найдешь. Это онуфис элеганс. Элеганс? Шикарно звучит, Энове улыбнулся. Это червь. Длинный и тонкий. Залив песчаный. Их тут чудовищное количество, и серые киты их очень любят. Без этой промежуточной подкормки им не добраться до Арктики. Он отхлебнул воды. В середине восьмидесятых уже было так, что киты не появились, но тогда причина была ясна. Серые киты тогда практически вымерли, их выбили. С тех пор мы их кое-как восстановили. Я думаю, теперь их тысяч двадцать и большая часть в дешних водах. И все они не появились? Среди серых китов тоже есть несколько резидентов. Они обитают здесь, но очень немного. А горбачи? Та же самая история. Исчезли. Кажется, вы сказали, что пишете статью о белухах. Я навека глядела ее. А что, если и вы мне что-нибудь расскажете о себе? Кроуп ответил веселым взглядом. Но главное обо мне вы знаете. Старая дама, которая задает вопрос. Появился официант.